Последняя попытка. Впрочем, наши маленькие радости длились недолго. Ни одна из нас не получала пенсии. А то единственное, чем владела мама, ее дом и участок земли в Цернсдорфе, находилось теперь в ГДР. На многочисленные запросы, адресованные бургомистру этого местечка, который, по слухам, теперь сам проживал в доме моей матери, мы не получали ответа. Наших сбережений при самой большой экономии хватило бы еще на несколько месяцев. А что потом, знают только звезды. Прежде всего я попыталась продать кое-что из нашего небогатого имущества, только с моими фотоаппаратами фирмы «Лейка» не собиралась расставаться ни в коем случае. Я также обладала бесценными авторскими правами, негативами и копиями своих фильмов, которые вряд ли кто-либо отважился бы продемонстрировать из-за систематически обрушиваемой на меня клеветы. Но я все же решила попробовать еще раз и направила директорам программ всех немецких телеканалов деловые письма с предложением к показу фильмов «Голубой цвет», «Первая часть Олимпии. Праздник народов», «Вторая праздник красоты» и «Долина». К письмам были приложены брошюры с указанием наград и призов, которых эти фильмы удостоились, отзывы немецких и иностранных критиков, краткое содержание, цензурные карты. Отовсюду я получил лишь отказы. Работа моих врагов была превосходной. Имя Рифеншталь в Германии оказалось вычеркнуто из памяти. Какая польза от того, что во всех иностранных музеях кино имелись копии моих фильмов? На родине не хотели обо мне знать, но я получила приглашение из университета Лос-Анджелеса прочитать курс лекции о моих фильмах. Одновременно в письме содержались заверения, что мне не следует бояться каких-либо акций протеста. Это было не первое приглашение от американских университетов, но никогда раньше у меня не хватало смелости ответить ни на одно из них согласием Однако теперь, когда в Германии у меня не осталось никаких шансов, Я всерьез задумалась. Вскоре некий визит заставил меня забыть о поездке в США. Неожиданно появился еще один шанс поехать в Африку. Меня посетил господин Оскар Луц, президент организации Deutsche Nansen Geselschaft в Тюбингене. Прежде мы уже переписывались, но лично знакомы не были. Случайно прочитав небольшой газетной заметки о том, что Лусс собирает экспедицию, которая должна проходить через Судан, я, доверившись интуиции, незамедлительно напомнил ему о себе. Вскоре мы встретились, состоялась продолжительная беседа. Не только я, но и господин Лусс был очарован Африкой. Он рассказал о своих полных приключениях экспедициях по Гвинеи и Западной Африке. Мы обсудили различные возможности совместной работы, и получалось, что у нас на самом деле масса общих интересов. Deutsche Nansen Geselschaft являлась признанной общественной организацией, несколько лет занимавшейся исследовательскими поездками с этнографическими целями. До сих пор результаты этих путешествий носили сугубо научный характер. А новой экспедиции планировалось снять документальный фильм. Господин Луц был убежден, что моя режиссура и нешуточное увлечение Африкой помогут создать достаточно качественный материал. Я же твердо решила, что отправлюсь в эту поездку независимо от того, буду ли снимать фильм или нет. Даже неизбежные трудности, которые описал Луц, не могли меня отпугнуть. Он сказал, что данная экспедиция не идет ни в какое сравнение с сафари и охотой с фотосъемками. что из-за высокой стоимости мы не сможем позволить себе размещение в комфортных отелях. Даже походные кровати и палатки не входили в наш багаж, только матрасы и спальные мешки. Благодаря занятиям балетом, альпинизмом и горными лыжами я была хорошо натренирована и в 60 лет вполне готова приносить походные трудности. То, что в этой экспедиции я окажусь единственной женщиной среди пятерых мужчин, меня не пугало. У меня уже имелся подобный опыт. Вспомнить хотя бы составы наших съемочных групп во время совместной работы над горными фильмами с режиссером Арнольдом Фанком. Помимо Луца в экспедицию входили его сын-оператор, его зять, врач и помощник руководителей экспедиции, двое молодых ученых, один из которых был сотрудником института Макса Планка. Примечание. Планк, Макс, 1858-1947. Немецкий физик – основоположник квантовой теории. Его именем названо научно-исследовательское общество с подчиненными ему несколькими институтами. В тот раз после продолжительной беседы мы расстались с господином Луцем как добрые друзья. Так как отправиться в экспедицию наметили через два месяца, было решено, что я в самое ближайшее время должна вылететь в Хартум для тщательной подготовки к съемкам.